Жаль, что поганое настроение нельзя утопить во Волтаве. Выкорчивать из мостовой булыжник, привязать на шею депрессии, да и скинуть горемычную с моста прямо в зеленоватую воду, купленную за 70 тонн чистой платины у Чехии через 10 лет после провозглашения ультиматума. Оставались только дедовские методы. Я спрятался от всех на широченном ланжероне моста с видом на набережную, втроем, с бутылкой и эником. Мы оплакивали безвременно покинувшего нас беззаботного Вилли фон Бадендорфа Немножечко свинтуса, но очень неплохого где-то в душе парня, по мановению пальца бабки-ежки, превратившегося в меня сегодняшнего, унылого и страдающего от кризиса самооценки. Чего-чего, а свою непроходимую тупость я во Волтаве бы топить не стал». Я люблю эту искусственную реку с настоящей пражской водой, но если бросить в нее мою отупь, то бедняжка выйдет из берегов и затопит половину города к чертовой матери. Я это отлично понимал. Еще я понимал, что Пит намного умнее меня. Именно поэтому Машкины длинные ноги никогда не будут лежать у меня на плечах. Это-то я вкурил вообще на раз». «А вот всего остального я не догонял, хотя все причины и следствия видел собственными глазами с критически близкой дистанции. Скажу вам по секрету. Ничто не оскорбляет меня больше, чем осознание собственной ограниченности. Поэтому я, нынешний Вилли фон Бадендорф, злобно вращая глазами, поглощал Black Label и, яростно скрипя зубами, хрустел таблетками Эника в надежде хоть на какое-нибудь чудо. Чудо не случилось». Но настроение улучшилось настолько, что я смог время от времени глазеть по сторонам. Тем временем по набережной, абсолютно игнорируя сложность мирового устройства, гуляли сотни счастливых людей. С линцой потягивая горячий глинтвейн, игрок из огромных керамических кружек, стайка пожилых жителей центра отбивала социалку, полируя на автоуборщиках и без того сверкающий булыжник мостовой на скамеечке по соседству с двумя солидными ортодоксальными евреями приютились школьницы из ближайшей интернатуры вооруженные до зубов мольбертами и цинковыми тюбиками с акварелью они азартно зарисовывали окружающий жизнерадостный хаос время от времени в запале засовывая кисточку в рот отчего почти у каждой губки приобрели весьма экзотический по цветовой гамме окрас Мимо них бесконечной чередой катились Моники и До, на которых жители Нью-Праги всех возрастов спешили по самым разным, но, безусловно, чрезвычайно важным делам. Особенное внимание привлекал молочно-белый квадрик, минут 15 недвусмысленно раскачивающийся на месте с плотно задвинутыми шторками. Потом его дверцы распахнулись... Ну как же это возможно, чтобы я пришел грустить на набережную и не встретил парочку знакомых? Сияя античной бронзы искусственного загара из квадрига поступью командора, только что одной левой ухлопавшего насмерть дона Гуана вышла Анна Микель, сверхновая телезвезда, круглая дура и мой беспробудный друг. За ней из кабинки вытек утомленный но счастливый пастор Коллинз». Ясное дело, что здороваться с ними я не побежал. Тем более, что и помимо Микель на набережной было предостаточно привлекательных девочек любой возрастной группы. Да и что говорить, мой распрекрасный папе должен быть вполне доволен делом рук своих, потому что мир, который он так хотел создать и благоустроить, получился вполне себе прекрасным и очень комфортабельным как для всех — Так и для каждого. Хотя кто знает, какую цену приходится прямо сейчас платить за это Гюнтера фон Бадендорфу. Но, зная немного уже его мятежную натуру, могу предположить, что он наверняка платит ее без лишних слов с циничной кривоватой улыбкой на заросшие недельные щетиной физиономии. Я откинулся на спину и уже с высоты своего стального ложа гордо оглядел окрестности. А что? Я тоже фон Бадендорф. Стало быть, прямой и единственный наследник гордого замысла. Так кому еще, как не мне? Жаль только, что Папе не удосужился посвятить меня в подробности. Но тут я сам виноват. Столько лет бортовал предка. «Мот меня побери!» Я хлопнул себя по глупому лбу и на удаленных влез к себе в компьютер чтобы проверить список книг, любезно навязанных мне к прочтению адептам Илаем. Так я и думал. Промахиваясь в суматохе мимо цифр, я набрал номер Лёвый. — Ты чем сейчас занят, инспектор? — Я вас умоляю, Вилли, да ничем. Трещу по мобилю с одним безнадежным гоем. А вы что-то имеете мне предложить? — Романтический ужин при свечах, водка и шиксы. А без вас, Раби, этот праздник жизни будет лишён основного блюда. Я никогда не подписывался наделать тебе фаршированного судака, Вилли, даже подводку. Я имел в виду занимательную беседу. А шиксы красивые? Для тебя любые. Сам выберешь. У меня картотека на пару терабайт таких красоток. Закачаешься? Хм. В тебя что, опять стреляли? Что ты так расщедрился? Не, поднимай выше. Кажись, я понял, на какой карте искать море Соломона. «Ой, да что вы говорите!» — в голосе Лёвы читалось глубокое сомнение в моих умственных способностях. «Может, мне тогда сразу и компас прихватить?» «Нет, только свою голову. Я же прогульщик, а ты отличник, так что мне явно придётся чем-то проставиться». «Ладно», — уговорил. «Только Шикс не надо. Я своих приведу».